Глава двадцать «Я ничего не понял», — окончательно вернул меня в действительность напряженный голос Георга. «Твоя будущая жена успела пообщаться с гостем из прошлого или из мира мертвых?» Отец предупредил о том, что крест в доме. Не стала я вдаваться в подробности диалога с родителем. «Немного с опозданием. Ну что же, и на том спасибо. Попросили бы вы, Ляна Шандоровна, лодочника с лица показать, а? Может быть, человек нам знаком? А еще бы лучше узнать его фамилию, имя, отчество, адрес проживания». «Мне кино по заказу не крутят», — обозлилась я, придвигаясь ближе к фондо. «Вы, Михаил Юрьевич, без работы остаться не боитесь?» «Если все преступления за вас ведьмы раскрывать будут, поверьте, с радостью сменю сферу деятельности на более мирную!» Майор явно покривил душой, чтобы оставить за собой последнее слово. «Сотник, отстань от нее!» — угрожающе рявкнул Георг, а я удовлетворенно улыбнулась на миг, прижавшись щекой к его виску. Он стоял на лестнице на одну ступеньку ниже. Так, переругиваясь под скрип старого дерева, мы гуськом поднялись в мансарду. Диван не был таким древним, как наш, созданный на мебельной фабрике где-то в 80-е годы, он раскладывался в двуспальное ложе, как книжка. Ящик с фанерным днищем вместил бы пару комплектов постельных принадлежностей, но заполнен был пачками газет и журналов. Сам диван был отодвинут от стены Как оказалось, это сделал лейтенант. Странное место Юдин выбрал для тайника. Задумчиво протянул сотник, косясь на портфель. Ляна Шандоровна, с этим портфельчиком был старик, когда вы его в лесу подобрали. Я вдруг вспомнила, что в день, когда обнаружила труп Юдина, в доме портфеля не было. Я решила, что преступник унес в нем папки и тетради. Да, с этим. Вы о диване или вообще о даче. Решила я уточнить, какое именно место считает странным майор, но, не дождавшись ответа, добавила. Уверена, Роман Егорович не сомневался, что залезть в этот дом никому и в голову не придет, а уж заглядывать за диван тем более. Возможно, но вопрос не в этом. Хранил-то Роман Егорович крест зачем?» Почему не реализовал сразу вместе с остальным золотом? Или сыну не отдал? Положен портфель сюда не так давно. Пыли на нем почти нет. Вы же не вытирали, лейтенант? Нет. Аккуратно взял за ручку и достал. Затем открыл замочек и сразу увидел золотое изделие. Отрапортовал тот. Вот, видите? Сотник присел на корточки перед выдвинутым ящиком дивана. Лейтенант, вы в перчатках. «Ну-ка, вынимайте вот эту пачку газет и еще ту, что в правом углу. Бантики-петельки потяни и развяжутся», — скороговоркой произнес он. «А остальные пачки обмотаны веревками с крепкими узлами. Кладите все на стол». Крест оказался тяжел, богато усыпан камнями и безвкусен до безобразия. В цепочки вполне мог бы пролезть мой большой палец. Приди мне в голову, это дикая мысль, проверить, так ли это. Длина всей цепи не меньше полметра. застежку украшена крупным рубином, такой же по величине камень в середине креста. Четыре помельче на концах перекладин и россыпь бриллиантов. Несомненно, мы нашли наследство моей прабабушки Любы, доставшейся ей от далеких предков, поволжских сервов. Я могу обрадовать Любу? Вопрос предназначался сотнику, но ответил Георг. «Конечно, звони». «Здесь нет связи», — вспомнила я. «Но мы сейчас поедем к ней, так?» Я вновь повернулась к майору. «После соблюдения формальностей», — равнодушно изрек тот. пандо Бадони, будете понятыми. В рамках вновь открытого дела по убийству Тамаша Бадони и дела по покушению на убийство Юдина Романа Егоровича, — Не нуди, Михаил, приступай. Что там в газетах? — Папки, — коротко ответил лейтенант, перед этим аккуратно сняв пласт из сложенных в четверо газет в количестве три штуки. — Те, что привез с собой Роман Егорович, — узнала их я. — Замечательно. А в этой пусто? — Во второй пачке только газеты «Правда», выпуска 1969 года. — В этом году посадили деда, «Лейтенант, посмотрите внимательно. Каждый лист». Тот уже перебирал газеты. «Есть бумажный конверт». Он протянул его сотнику. На стол выпали три фотографии. Я видела их у Романа Егоровича. На одной он сам. Похоже, увеличенное фото на документы. Один из углов засвечен. Два других снимка — групповые. Я наклонилась над столом, чтобы рассмотреть их вблизи. То, что фотограф не выбирал место для съемки, стало понятно сразу. Лучи солнца, пробившиеся сквозь ветки сосен, падали на лицо парня с правого края, делая его неузнаваемым. Пятеро молодых людей стояли в ряд, еще трое сидели на корточках перед ними. Одинаковая одежда, темные брюки и белые рубашки делала всех их похожими друг на друга, но все равно было видно, что они разного возраста. Два подростка с левого края. Выглядели не старше пятнадцать, и остальным было на вид около двадцати. Своего деда Илью Зулича я узнала по абсолютно лысой голове. Рядом с ним, плечом к плечу, стоял Роман Юдин. Я посмотрела на второй групповой снимок. Он был, несомненно, сделан в тот же день, но никто уже не позировал. На высоком берегу нашего озера стояли группками парни и девушки. Ближе всех к объективу оказались четверо. Двое парней, девушка и подросток. Роман, Илья, Софья и Паша Громов. Павел Андреевич Громов, который не далее, как вчера, убеждал меня, что совсем не знал ни Юдина, ни Зулича, ни Софью. Я перевернула первый снимок. Стояла дата. Июнь 1969 года. Далее от руки. Дачи на Агатовом озере, наша команда, я в середине, рядом справа Илья Зулич, Коля Ларин, ловко замаскировался, слева наши юные друзья, Сава Григорьев и Паша Громов, сидят Гога Шванидзе, Петя Рыбаков и Володя Абрамов. Я решила, что скажу о своем открытии немногим позже и развязала веревки на одной из папок, сотник заполнял протокол. Георг и лейтенант раскладывали документы из двух других. — Что у вас, Ляна Шандоровна? — Накладные, счета, какая-то бухгалтерия. Даты на документах 2011 и 2012 годы. Нужен специалист, чтобы разобраться. — Понятно, Георг Романович. — Какие-то списки, сделанные от руки. Вот, похоже, документ. Георг отложил один лист в сторону. Я узнала эту бумагу по неразборчивой подписи под текстом и печати. Текст был коротким. Приказ об увольнении двух сотрудниц столовой Юдины, Агриппины Матвеевны и Абрамовой Виктории Самсоновны. Интересно, Юдина, бабка мне, мать отца, поинтересовался Георг, не обращаясь ни к кому конкретно. Наверное, я взяла списки. Посмотрите, в этих двух вычеркнуты разные фамилии. Из первого Шванидзе Ларин Абрамов. На этой фотографии эти парни есть. Вот и вот. На обратной стороне все обозначены твоим отцом. Он, кстати, по центру рядом. Мой дед Илья Зулич. Что за команда? Чем они занимались? Сотник оторвался от писанины и взял в руки фотографию. Неизвестно. Оба списка похожи, но во втором вместо вычеркнутых две новые фамилии. Григорьев и Громов. Павел Громов, уточнила я. Они выходят тесно знакомы, Юдин и Павел Андреевич. Но вы же, Ляна Шандоровна, говорили с ним вчера. Он отрицал этот факт, обманул. Соврал, глядя мне в глаза. Только вот зачем? Возможно, не хотел, чтобы всплыла его фамилия в связи с этой командой. Или в связи с Юдиным и уличем Если первое, полбеды. А то, что он пытался скрыть знакомство с вашими предками, наводит на мысль, что тот самый четвертый угол, как вы метко выразили, Селяна Шандоровна, это он и есть, он же лодочник. Да, веры господину Громову более нет. Мы хотели замок на ставнях в его доме проверить, помните? Я об этом же подумал, лодку нужно поискать. Сотник бросил на меня осторожный взгляд. Подпишите, анна Шандоровна, протокол изъятия. Вы, Георг Романович, тоже. И будем выдвигаться обратно. Лейтенант аккуратно упаковал в газеты папки с бумагами, фотографии и портфель с крестом. Сложил свертки в наволочку, найденную в шкафу. Мы спустились вниз, где я показала сотнику окровавленное полотенце. Вкратце обрисовала вероятную версию его появления. Трепица отправилась к остальным уликам в импровизированный вещмешок. Что-то меня смущало. Задаваясь вопросом, зачем и от кого бы Роману Егоровичу вдруг прятать здесь крест и документы с фото, я мыслями невольно возвращалась ко дню убийства Тамаша Бадони. Пыталась поставить себя на место Юдина. Вот я, задушив жертву, иду с мешком золота по лесу к поселку, не опасаясь. Откуда уверенность, что никто там не живет? Ну, ладно, пусть так. Если откатить историю еще дальше, зачем он вообще пошел в поселок? Десятки лет там не был, и вдруг захотелось увидеть старые места? Нет, совсем не вариант. Бежал? Совершил какое-то преступление еще до убийства Тамаши Бадони и искал убежище? Георг, вспомни, когда мама просила найти отца перед смертью, Что она о нем рассказала? Мы стояли позади дома Громова, ожидая, когда сотник с лейтенантом обойдут его со всех сторон. Замок на ставнях окна, выходящего на дорогу, действительно болтался на петле, что и побудило майора продолжить осмотр. Я всегда думал, что он нас бросил и уехал из города, поэтому и удивился, когда она назвала его адрес. Я понял, что он все это время был в курсе, как я живу когда приехал к нему в коммуналку. За стеклом буфета стояли мои фотографии разных лет. последние со школьного выпускного. Сколько тогда ему было? Шел 2012 Он Он 45 пятого года рождения, значит, 67. Я только сейчас сообразил, что не так уж он и молод был. Почему я решил, что он все еще служит в госбезопасности? Действительно, почему? Матушка сказала, что он работает все там же. Теперь понимаю, что вряд ли. А к чему эти вопросы, Лена? Пытаюсь разобраться, зачем он шел в поселок в тот роковой для Тамаши день. Сто лет там не был, а тут вдруг приспичило навестить места, где прошло его детство. Я все равно не понимаю, при чем здесь место его работы. Сама пока понять не могу. Эти накладные в папках счета, некоторые датированы, Двенадцатым годом. Почему-то он их нес с собой. В том же самом портфеле, скорее всего. Не пустым он шел тогда в поселок. Чем-то важны эти бумаги для него. Если он этот портфельчик потом из Урал увез. Похоже, были они некой гарантией его безопасности. Вот я и интересуюсь, чем твой папа занимался, если из ведомства уже уволился в силу возраста. Я как-то не задумывался. — Ладно, а задачу сотника. Он добудет информацию. — Значит, ты застал его дома, а номер его мобильного мама не знала? — Нет, только адрес. Я думаю, отец встречался с ней редко и только по своему желанию. И не хотел, чтобы она названивала. А в этой комнате мать с отцом жили год с моего рождения. После мы с мамой уехали в Жуковку. Не знаю, что между ними произошло, но после развода я стал фандо. Это фамилия моего деда по материнской линии. «Мама, объяснила, почему сменила фамилию?» «Нет, но ну это понятно. Отец ее предал, вот она и вычеркнула его из своей жизни, а заодно и из моей». «Но встречи все же были». «Она его любила, а он женился по залету. Это же понятно. Все, давай тему сменим, тем более, что это меняет. Я сын убийцы. Ты не передумала выходить за меня замуж, а, Ляна?» Георг обнял меня и прижал к себе. «Нет, не надейся!» Машинально ответила я, думая о своем. Пришла твердая уверенность, что бегство Романа Егоровича в день убийства Баро из города в наши глухие места связано с его профессиональной деятельностью. Холодок вдоль позвоночника подтвердил, что я права. Тамаша Бадони отец Георга встретил случайно, убил, находясь в состоянии, близком к аффекту, потому что в тот момент думал о своем спасении. Бонусом было золото или причины преступления, теперь не узнать. Но фактом является то, что рассчитывал Юдин на дачах найти убежище, пусть даже временное, будучи абсолютно убежденным, что поселок давно не жилой. А тут сюрприз – открытый дом семьи его бывшей возлюбленной Софьи Кудриной Зулич. «Любопытную конструкцию мы с лейтенантом обнаружили. Посмотреть не желаете?» — раздался за спиной голос сотника. Я обернулась, высвобождаясь из объятий Георга. «Где?» «На берегу. Пойдемте, сейчас все поймете сами». Не дойдя с полметра до обрыва, сотник остановился и, раздвинув кусты, концом кроссовка ткнул в землю. Я наклонилась ниже, чтобы рассмотреть, что же там такое. Огромный крюк был врыт в землю и, судя по всему, давно. Металл был весь покрыт ржавчиной. «Правее еще один. Осталось найти веревочную лестницу, которая крепится на эти крюки. Думаю, она в доме. Или же каким-то образом хозяин эту лестницу снимает с крюков и прячет внизу. Сложно, но возможно», — подытожил сотник. «И зачем Громову она нужна? Там одни камыши». Георг подошел к краю и посмотрел вниз. Болотом тянет. — Вы уже поняли, Ляна Шандоровна, что мы с большой долей вероятности вышли-таки на вашего лодочника?